Слово третье. Финансовые архетипы. Какой у вас стиль обращения с деньгами? Психология денег. Почему мы управляем финансами по-разному? Вы когда-нибудь смотрели на человека, который легко откладывает деньги и задавались вопросом «А как у него это получается?» Или наоборот, у вас есть друг, который всегда покупает новейшие гаджеты, меняет автомобили и выглядит так, будто только что сошел со страниц модного журнала. И вы думаете, он вообще беспокоится о деньгах? Правда в том, что каждый из нас распоряжается финансами по-своему. Это зависит от нашего характера, воспитания и жизненного опыта. Некоторые люди бережно охраняют свои деньги, проявляя железную дисциплину, планируют каждую трату и испытывают дискомфорт от лишних расходов. Другие воспринимают деньги как инструмент приключений. Они берут на себя финансовые риски ради новых возможностей. Есть и те, кто обожает сам процесс трат, находя удовольствие в новых покупках и мгновенном удовлетворении желаний. А затем идут стратеги, те, кто умеет балансировать между расходами, сбережениями и инвестициями, продумывая свои финансы на 10 шагов вперед. В целом, большинство людей можно отнести к одному из четырех финансовых архетипов – бережливые люди, которые ставят финансовую безопасность на первое место и тщательно контролируют свои расходы. Авантюристы, которые готовы идти на риск и с азартом используют финансовые возможности. Транжиры, которые видят в деньгах способ наслаждаться жизнью и легко тратят средства на впечатление и роскошь. И стратеги, которые планируют и инвестируют с точностью, находя баланс между осторожностью и амбициями. Каждый из этих финансовых типов обладает своими сильными и слабыми сторонами. Нет единственно правильного подхода. Но понимание собственных склонностей поможет принимать более осознанные финансовые решения. Так кто же вы? Бережливый человек. Хранитель богатства. Для некоторых людей деньги равны безопасности. Они испытывают глубокое чувство комфорта, наблюдая, как растет их сберегательный счет. Зная, что какой бы ни была ситуация, у них всегда будет финансовая подушка безопасности. Это те, кто не любит лишние траты. Кто предпочтет взять обед из дома, чем покупать дорогое блюдо в кафе. Кто тщательно изучает каждое финансовое решение перед тем, как его принять. Экономные люди часто вырастают в семьях, где деньги были в дефиците или приходили нестабильно. С ранних лет они усвоили, что финансовая безопасность не дается просто так, и выработали привычки, направленные на осторожное управление деньгами. Их способность разумно распоряжаться финансами заслуживает уважения, но порой страх нестабильности может их сдерживать. Они могут избегать инвестиций, опасаясь возможных потерь, или колебаться перед тратами даже на то, что принесло бы им радость». Если вы узнали себя в этом описании, возможно, настало время немного ослабить контроль над деньгами. Создание богатства – это не только сбережение, но и умение наслаждаться плодами своего труда. Позволить себе небольшие удовольствия, например, ужин в ресторане или спонтанную поездку на выходные, не разрушит годами выстроенный финансовый фундамент. А когда дело касается инвестирования, Небольшие продуманные риски могут помочь вашему капиталу расти гораздо быстрее, чем любой сберегательный счет. Авантюрист. Любитель финансового риска. Не все воспринимают деньги как нечто, что нужно беречь. Для некоторых они являются топливом для приключений, возможностью, которую нельзя упустить. Авантюристы процветают в условиях неопределенности. Это люди, которые без колебаний инвестируют в стартап, открывают собственный бизнес или делают смелый финансовый шаг, от которого другие отказались бы. Они верят, что удача благоволит смелым и не боятся идти на риск ради успеха. Для многих авантюристов деньги — это не безопасность, а возможности. Однако их готовность принимать риски может быть палкой о двух концах. Иногда такой подход приводит к фантастическому финансовому успеху, а иногда к потерям, которые можно было бы избежать, проявив немного больше осторожности. Если вы узнали себя в этом архетипе, подумайте о сбалансированном подходе. Финансовая подушка безопасности поможет вам избежать серьезных последствий, если рискованное вложение не оправдает ожиданий. И хотя смелость в финансах – это отлично, тщательное изучение возможностей перед тем, как прыгнуть в них с головой, может стать ключевым отличием между умной инвестицией и безрассудной игрой. Транжира, получающий удовольствие от денег Для некоторых деньги созданы для того, чтобы их тратить. Какой смысл усердно работать, если нельзя насладиться плодами своего труда? Транжиры обожают процесс покупок. Будь то дизайнерская сумка, новейший гаджет или роскошный отдых. Для них деньги – это удовольствие, статус и радость от жизни в моменте. В наслаждении деньгами нет ничего плохого. В конце концов, жизнь предназначена для того, чтобы ее проживать. Но излишняя импульсивность может привести к тому, что деньги тратятся быстрее, чем зарабатываются. А затем возникает вопрос, куда они все ушли? Желание мгновенного удовлетворения часто мешает копить на долгосрочные цели, создавая стресс при возникновении финансовых обязательств. Если вам свойственно сначала тратить, а потом думать, попробуйте установить ограничения на импульсивные покупки. Вместо того, чтобы говорить себе «я не могу тратить деньги на развлечения», измените подход на «я буду выделять бюджет на удовольствие, но при этом сохранять финансовую стабильность». Один из полезных приемов – правило 48 часов. Прежде чем совершить крупную покупку, подождите два дня – И посмотрите, сохраняется ли желание купить. Часто начальный восторг проходит, что помогает принимать более взвешенные финансовые решения. Стратег. Финансовый планировщик. А затем есть те, кто, кажется, разобрался с финансами лучше всех. Они тщательно планируют расходы, ведут бюджет с точностью и разумно инвестируют в будущее. Стратеги не впадают ни в излишнюю осторожность, ни в импульсивность, они взвешенно подходят к управлению деньгами, находя баланс между безопасностью и удовольствием. Стратеги — это люди, которые ставят перед собой финансовые цели и неуклонно им следуют. Они заранее планируют пенсию, Выбирают инвестиции с максимальным долгосрочным ростом и не принимают серьезных финансовых решений без тщательного анализа. Благодаря финансовой дисциплине они редко испытывают стресс из-за денег, но их стремление к контролю иногда мешает им идти на оправданные риски. Если вы узнаете себя в этом описании, попробуйте иногда ослаблять контроль. Финансовая ответственность не означает, что нужно отказываться от спонтанных удовольствий. Выделяя часть бюджета на приятные расходы, вы сможете наслаждаться деньгами здесь и сейчас, не ставя под угрозу свое финансовое будущее. Как скорректировать свой финансовый стиль и найти баланс? Поиск финансового равновесия. Почему это важно? Деньги – это глубоко личная тема. Они определяют образ жизни, доступные возможности и чувства безопасности. Однако финансы – одна из самых неправильно понимаемых сфер в жизни. Многие люди сталкиваются с трудностями при попытке найти баланс между тратами и сбережениями, риском и осторожностью, удовольствием в настоящем и финансовой стабильностью в будущем. Ваш финансовый архетип играет ключевую роль в том, как вы управляете деньгами. Независимо от того, относитесь ли вы к бережливым, транжирам, авантюристам или стратегам, ваши финансовые привычки формируются психологией, воспитанием и личным опытом. Но что делать, если эти привычки начинают работать против вас? Если вы слишком увлечены накоплением, то можете никогда не позволить себе насладиться жизнью. Если вы тратите слишком свободно, то рискуете оказаться в долгах. Если вы слишком рискуете, то можете потерять все. Если же вы чрезмерно осторожны, то, возможно, упускаете возможность для роста. Ключ к финансовому успеху – баланс. Нет единственно правильного подхода, который работал бы всегда. Умение гибко адаптировать свой финансовый стиль поможет вам чувствовать больший контроль над своими деньгами, снизить уровень стресса, связанный с финансами, достичь долгосрочной финансовой стабильности, наслаждаться заработанными деньгами без чувства вины, принимать более разумные решения в инвестициях и расходах. В этом разделе вы сможете определить, где в ваших финансах нарушен баланс, и узнать, как выстроить более гармоничные отношения с деньгами. Как понять, что ваш финансовый стиль вас ограничивает. Каждый финансовый архетип имеет сильные и слабые стороны. Чтобы скорректировать свой финансовый стиль, важно вовремя заметить, когда он начинает работать против вас. Вот несколько признаков, что ваши финансовые привычки вышли из равновесия. Вы постоянно испытываете финансовый стресс, будь то из-за избыточных трат и долгов или навязчивых переживаний по поводу накоплений. Вы избегаете смотреть на свой банковский счет, потому что боитесь увидеть баланс». Вы сожалеете о большинстве своих финансовых решений либо потому, что были слишком импульсивны, либо потому, что проявили излишнюю осторожность. Вам сложно достичь финансовых целей, сколько бы вы ни старались, всегда что-то идет не так. Вам кажется, что деньги управляют вашей жизнью, вместо того, чтобы быть инструментом счастья, они становятся источником стресса. Если что-то из этого вам знакомо, самое время пересмотреть свой финансовый стиль и найти более здоровый баланс. Корректировка стиля бережливого. Как наслаждаться деньгами без чувства вины. Быть бережливым имеет множество преимуществ. Вы финансово дисциплинированы, думаете о будущем и ставите безопасность в приоритет. Однако чрезмерная экономия может превратиться в навязчивую идею. Некоторые бережливые люди настолько сосредоточены на накоплении, что упускают возможность наслаждаться жизнью. Признаки, что вы экономите слишком много. Вы испытываете чувство вины при каждой трате, даже на то, что приносит вам радость. Вы откладываете счастье, постоянно говоря себе, что позволяете себе жить позже. Вы отказываетесь от впечатлений и опыта, если они требуют финансовых затрат. Вы чрезмерно беспокоитесь о своем финансовом будущем, даже если у вас все в порядке. Как найти баланс? Создайте фонд удовольствий. Позвольте себе тратить без чувства вины, заранее выделяя часть бюджета на развлечения. Если вы автоматизируете накопление, все, что останется в фонде удовольствий, можно смело тратить без стресса. Переосмыслите назначение денег. Деньги нужны не только для накопления, но и для жизни. Перестаньте воспринимать траты как потерю. Вместо этого смотрите на них как на инвестиции в счастье, отношения и новые впечатления. Тратьте на впечатления, а не только на вещи. Исследования показывают, что траты на опыт, путешествия, концерты, обучение приносят долговременное удовлетворение, в отличие от материальных покупок. Делайте небольшие шаги. Если тратить деньги вам непривычно, начните с мелких радостей. Купите что-то приятное, отправьтесь в небольшую поездку или поужинайте в хорошем ресторане. Со временем вы научитесь более здорово относиться к деньгам и их роли в вашей жизни. Корректировка стиля транжиры. Как взять финансы под контроль? Транжиры любят наслаждаться жизнью, но их главный вызов – Избыточные траты. Если вы живете от зарплаты до зарплаты, накапливаете долги или испытываете трудности с накоплением, пора вносить изменения. Признаки, что вы тратите слишком много. Вам сложно откладывать деньги. Или у вас вообще нет финансовой подушки безопасности. Вы используете кредитные карты или займы, чтобы поддерживать привычный уровень жизни. Вы совершаете импульсивные покупки, не задумываясь о долгосрочных последствиях. После шоппинга или дорогих развлечений вы испытываете сожаление. Как найти баланс? Отслеживайте свои расходы. Прежде чем что-то менять, разберитесь, куда уходят деньги. Используйте приложение для бюджета или записывайте все покупки в течение месяца. Вы можете удивиться, сколько денег уходит на ненужные вещи. Следуйте правилу 48 часов. Перед тем, как купить что-то необязательное, подождите 48 часов. Это помогает избежать импульсивных трат и понять, действительно ли эта вещь вам нужна. Создайте план расходов. Вместо жестких ограничений... Установите для себя ежемесячный лимит на развлечения, покупки и походы в рестораны. Так вы сможете получать удовольствие от денег, не выходя за рамки бюджета. Автоматизируйте сбережения. Многие транжиры не копят деньги, потому что ждут конца месяца, а к тому моменту ничего не остается – Вместо этого настройте автоматический перевод на накопительный счет в начале месяца. Если вы не видите эти деньги на своем счете, то не будете их тратить. Корректировка стиля авантюриста. Баланс между риском и стабильностью. Авантюристы готовы к смелым финансовым рискам, что может привести как к большим успехам, так и к серьезным потерям. Если вы относите себя к этому типу, важно найти баланс между поиском возможностей и обеспечением финансовой стабильности. Признаки, что вы берете на себя слишком много финансовых рисков. Вы инвестируете или запускаете бизнесы импульсивно, без достаточного исследования. У вас нет резервного фонда или финансовой подушки безопасности. Ваши финансовые успехи значительны, но потери тоже велики. Вам не хватает терпения со стабильными инвестициями, и вы всегда гонитесь за следующей крупной возможностью. Как найти баланс? Диверсифицируйте инвестиции. Вместо того, чтобы вкладывать все деньги в один рискованный проект, Распределите капитал между разными активами, акциями, недвижимостью, бизнесами и сбережениями. Создайте финансовую подушку. Прежде чем идти на большие финансовые риски, убедитесь, что у вас есть запас средств на 6-12 месяцев расходов. Тогда, даже если риск не оправдывается, вы не окажетесь в критической ситуации. Исследуйте возможности перед тем, как действовать. Авантюристы любят новые вызовы, но не все риски разумны. Прежде чем инвестировать, уделите время изучению, проведите анализ и проконсультируйтесь с экспертами. Учитесь говорить «нет». Не каждая захватывающая финансовая возможность стоит ваших времени и денег. Отфильтровывайте риски с низкой вероятностью успеха и сосредоточьтесь на наиболее перспективных возможностях в долгосрочной перспективе. Корректировка стиля стратега. Как стать более гибким? Стратеги – это финансовые планировщики, которые ценят организацию, долгосрочное планирование и грамотное управление деньгами. Однако их излишняя осторожность может помешать использовать хорошие возможности, поскольку они слишком долго анализируют риски. Признаки, что вы слишком осторожны с деньгами. Вы тратите слишком много времени на исследования и упускаете выгодные инвестиционные возможности. Вам трудно тратить деньги спонтанно, даже если вы можете себе это позволить. Вы испытываете стресс из-за необходимости принять идеальное финансовое решение, что часто приводит к бездействию. Как найти баланс? Примите, что идеальных инвестиций не существует. Не бывает абсолютно безопасных решений. Вместо того, чтобы ждать полной уверенности, сосредоточьтесь на разумных обоснованных рисках. Выделите деньги на удовольствие. Стратеги склонны избегать трат на развлечения и роскошь. Чтобы не чувствовать себя виноватым за покупки, создайте небольшой бюджет для удовольствий. Начните с небольших, продуманных рисков. Если вам некомфортно пробовать новые инвестиции, начните с малого. Вместо того, чтобы вкладывать сразу крупную сумму, попробуйте низкорисковые варианты и постепенно наращивайте уверенность. Достижение финансового баланса. Независимо от вашего финансового стиля, баланс – это осознанность, небольшие корректировки и долгосрочное мышление. Понимая свои слабые стороны и применяя практические шаги, вы сможете выстроить здоровые и гармоничные отношения с деньгами, такие, которые обеспечивают финансовое благополучие, не лишая вас радости от жизни. Главное — научиться управлять деньгами, а не позволять им управлять вами.